Внимание русской красавицы оказывалось из политических соображений. А вскоре ее муж, князь Дмитрий Михайлович Голицын, занял ответственный пост русского посла в Париже. Но светская жизнь Версаля мало тешила Смарагду, и скоро Париж был взволнован слухами о ее интимной дружбе с трагической актрисой Клерон, женщиной сложной судьбы и очень характерной как личность. При дворе короля Людовика XV титулованные бездельники судачили, как же так, утонченная аристократка по отцу и по матери, и по мужу, стала главной наперстницей этой разнузданной плебейки Клерон, порожденной ткачихой от сержанта, которая до появления в комедии францез была жалкой ученицей портнихи. На самом же деле Клерон была самой яркой звездой Парижа, когда на французской сцене царствовали Мольер, Расин и сам Вольтер, которого она, не боясь гнева королей, посещала в его фернее. Клерон с блеском отражала эпоху просвещения, поддерживаемой не только Вольтером, писавшим для нее трагедии, она была слишком чуткой к мнению просветителей-энциклопедистов, ставивших ее талант чрезвычайно высоко. Актеры тогда считались париями большого света, их даже не хоронили на кладбищах, а закапывали по ночам на городских свалках, под грудой отбросов города, словно грязную падаль. И Клерон всю жизнь вела страстную борьбу против бесправия актеров, за что позже и поплатилась слишком жестоко. «Вам, дорогая, — говорила ей Смарагда, — Надо бы ехать в Россию, я уже писала императрице Елизавете о ваших страданиях, и русская сцена всегда к вашим услугам. Это правда. Елизавета Петровна сама хлопотала, чтобы Клерон украсила русскую сцену. Голица надарила подруге богатые подарки из России, кутала ее плечи в драгоценные сибирские меха и не могла двух часов без нее пробыть. Смарагда заказала живописцу Ван Лоу портрет актрисы в роли Медеи, парящей в облаках. Гравюры с этой картиной публиковались в нашей печати. Тогда же художник написал портрет самой княгини. Сейчас он выставлен для всеобщего обозрения в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина. И вы, читатель, приглядитесь к этой великолепно парадной живописи. На фоне торжественной драпировки... Сидя в кресле, смарагда небрежно опирается на клавесин. На ее коленях пригрелась маленькая собачка. Говоря о дружбе двух женщин, я недаром употребил слово интимное. Помимо вопросов искусства их связывал еще и общий недуг, женские болезни. Эта близкая дружба вызвала в Париже не одни толки, но и криво толки, которые лучше называть грязными сплетнями. Смарагда признавалась, Клерон. Я чувствую, как угасают мои жизненные силы. Мои тоже, отвечала Клерон, не ездите в Женеву. Почему, дорогая? Я уже побывала там, надеясь получить облегчение от услуг знаменитого акушера Троншена. Но он не взялся меня лечить, зато угрожал смертью, если я не оставлю сцену. Нет, я не поеду к Троншену, сказала Смарагда. Мое счастье, что у меня все понимающий муж и вы. Голицына скончалась осенью 1761 года, еще молодой, в рассвете своей красоты и женского обаяния, но уже измученная недугом. Парижская пресса уведомила читателей об отчаянии Клерон, заболевшей после смерти подруги. Дмитрий Михайлович замуровал тело жены, облив его воском, и отвез в Петербург, где она и была погребена. После этого вдовец навестил в Зимнем дворце умирающую императрицу Елизавету. Государыня, — сказал ей князь, — моя покойная жена оставила духовное завещание, не совсем обычное. Страдая в жизни деликатными немощами, она пожелала избавить от подобных страданий других женщин. Ею оставлен немалый капитал ради совершенствования повивального дела в России. Набожная Елизавета перекрестилась. — Так с одного капитала-то баба здоровой не станет, Эван, жена твоя. Или денег у нее не хватало? В том-то и дело, матушка, — отвечал Голицын, — покойная просила употребить деньги на то, чтобы питомцы Московского университета, склонные к медицине, ехали в Страсбург, славный своим акушерством. При этом Смарагда завещала, что на ее капитал должны учиться не приблудные люди, а только природные русские и жители Белой или Малой Руси.